Содержание О Бориса Виана Навеллы Прилежные ученики Водопроводчик Пустынная тропа Дохлые рыбы Блюз для черного кота Желторотая тетеря Зовут Пожарники Пенсионер Волк-оборотень Золотое сердце вечеринка у Леобиля, печальная история, все как по маслу, рак.